Эпилог. Мама стояла под баченей, с угрозно смотрела на нас с Рей. Вы хотите оставить меня с этим маленьким чудовищем? Резкий взмах руки на окружающееся под потолком Рейми. Ни за что. Мамочка, я шагнула к ней и взяла под руку. Мы уедем ненадолго. Рей хочет познакомиться с нашими курортами, чтобы открыть подобие выудриныся. Пусть знакомится. Моему мужу достался косой взгляд. Но без тебя. Крак, крак. Рэмс спланировал прямо бабушки на плечо и хлопнул её по щекам крылышками. Вот я тебе, вскрикнула мама. Она отчаянно замахала руками, но шаловливый мальчишка уже опустился на пол и обернулся прелестным трёхлетним малышом. Он обнял бабушку за ногу, прижался розовой щёчкой и посмотрел бездонным серым взглядом огромных глаз. Реснички хлопнули раз, раз. Бабуля, я тебя люблю. Мама оставилась на внука, губы растянулись в нежной улыбке. Она подхватила Раи ми на руки. Как ты вырос, мой сладкий птенчик. Это твои несносные родители так редко появляются. Мама в своём репертуаре. Ей ничем не угодить. Не было у меня мужа плохо. Теперь есть муж опять не тот. Когда она узнала, что я в чужом мире вышла замуж, ей чуть кондрации не хватил. Наш разговор происходил в первое перемещение в мой мир. Пока не родился Рейми, это сделать было невозможно. Только мой сынок мог вернуть меня обратно к любимому. У нашего малыша оказался такой мощный дар, какого не было ни у одного дракона за всю многотысячелетнюю историю. Наверное, так получилось от смешения двух рас разных планет, рассудил Рей. Не знаю, но я счастлива, что могу видеть маму. Я появилась на пороге нашей квартиры с младенцем в руках. Рискованное мероприятие. Очень Но я сходила с ума, не зная что с мамой. Поэтому Рей решился на эксперимент. Сначала у драконов не получилось отправить меня в нужное место. Я материализовалась на том самом пешеходном переходе, где попала под автобус. Люди испуганно шарахнулись в сторону. Ещё бы, на мне было длинное платье, средневековый плащ с капюшоном, а в свёртке стрекало неизвестное чудовище. Это сын возмущался, что его крепко запеленали. Но вторая попытка оказалась удачной. И вот я стояла перед дверью родной квартиры и, сгорая от волнения и страха, сжала на кнопку звонка. Мне открыла женщина с грязными волосами и тусклым взглядом. Она, под слеповато щурясь, посмотрела на меня и начала закрывать дверь. Я растерялась, когда створка захлопнулась перед носом. Не такую встречу ожидала от родного человека. Я нажала на звонок снова. Рэйми крутился, ему было жарко в конверте. Я боялась, что он не выдержит и устроит концерт. В одном была уверена. Сущность не поменяет, так как в нашем мире магии нет. Вы, как выяснилось чуть позже, для моего сыночка не было границ. Дверь приоткрылась. Уходи, призрак, сказала женщина голосом мамы, и у меня в душе что-то перевернулось. Я представила, что потеряла сына, и всё нутро всколыхнулось от боли. Нет, мама, это я. Посмотри внимательно. Но она лишь слабо махнула рукой, И шаркающей походкой пошла в комнату, забыв о двери. Я бросилась следом, положила ремень на диван, обняла маму, прижала к себе, заметила, как она шевелит губами, прислушалась. Уходи, шептала она. Уходи. Мамочка, пожалуйста, посмотри на меня, посмотри. Я скинула плащ, взяла в ладони её щёки, заставила взглянуть. Мама, не отрываясь, глядела на меня, оглядела и вдруг вскрикнула. Мия! Это ты? Да, мамочка, я. Но ты же там уже полгода. Так я и узнала, что ней не случайно показывала мне иллюзию. Я действительно лежала в коме, как говорили врачи, без признаков мозговой деятельности. Та авария была роковой для нашей маленькой семьи. Мама от горя перестала есть, осунулась, почернела и не хотела отключать аппарат, поддерживающий мою жизнедеятельность. Но сдалась под давлением врачей. И в тот момент, когда мы обе ривели, как белуги, Райми выбрался из конверта, взмахнул пухлыми ручонками и взмыл под потолок. Мама кричала так, что всполошились соседи. Они стали тризвонить в дверь, а я не знала, кого успокаивать: маму, сына или их. Наконец, ребёнка поймала Суна, ломами в руки, и он залепетал на своём младенческом пускай слюни. "Кто это?" всхлипнула мама, держа малыша на вытянутых руках. "Твой внук?" Его зовут Рейми. Правда, красавчик. А он кто? Просто ребёнок, часть меня и тебя и Рэя. А Рей это кто? Мой муж, Йегирес и Удриноса. Мама встряхнулась, положила задремавшего Рейми на руку и требовательно сказала: "Ты мне этими словечками не бровируй. Рассказывай, что за конь в пальто окольцевал мою девочку. Это правитель Здесь мама икнула и хотела что-то крикнуть, но промолчала, переваривая информацию. Наконец выдала: "Правитель чего? Земли драконов и колоний". "Ага", хмыкнула она. "И ещё и колонии есть? Хорошо сочиняешь, не зря в библиотеке работала. Это правда. После победы над расой людей все их земли отошли к Эудринесу. Твой правитель ещё и узурпатор? Почему сразу узурпатор? Это люди напали?" У короля была дочь с сильным магическим даром. И вот она и решила всех драконов уничтожить. А Рей защитил свой народ, забросил её вместе с папашей сюда, в наш мир. Да, теперь королевством людей занимается Рогнар. Рей назначил друга управляющим, а четвёрку драконов дал в помощники. Эми и Дитрих отправились с отцом и обучают соседских ребятишек новым играм. Юноши-драконы тоже отлично устроились среди людей. Особенно их привлекли юные горожанки. «Драконам нужно искать своих истинных, и лучше всего это сделать в богатом и пышном цветнике юности». Но одна пара уже сложилась. Между Пикси и Галеном искра пробежала ещё в первую встречу. А когда девушка вывела дракона из дворца, сняла с него ошейник, тот больше ни на шаг не отошёл от шустрой служанки. Вернее, первой придворной дамы-егерессы, то есть меня. «Хм, герой, значит, твой муж?» — вывела меня из раздумий мама. «Герой». Мам, знаешь, как его у нас уважают. А эта дочь короля здесь дел не натворит, не должна. Тут магия не работает, а за злобный характер ещё и всполотать может. Ясно. Мама отнесла внука в спальню и положила на кровать. Только сейчас я заметила, что дома не прибрано, и это у моей мамы честьюля. Слёзы навернулись на глаза, когда я представила, сколько она пережила из-за меня. Мама, прости за всё, пожалуйста. Мама посмотрела, подошла, погладила по щеке. Так, я в душ, потом будем убираться. Нельзя ребёнку в такой грязи жить. И вот теперь мы с Раем перемещаемся часто. Мож принёс маме целый мешок драгоценностей. Часть из них мы сдали в скупку. Невероятной красоты украшения коллекционеры расхватывали как горячие пирожки. Мы купили коттедж, окружили его высоким кирпичным забором, чтобы Раеми мог оборачиваться дракончиком. и летать в своё удовольствие. Между бабушкой и внуком безумная любовь. Мама очень тоскует по шаловливому малышу, но всегда, когда мы появляемся, ворчит, что ни за что с ним не справиться. Мама чмокнула внука в щёку, тот ответил тем же и радостно засмеялся. Я тронул Рея за руку и сказала одними губами. «Уходим!» Мы на цыпочках выбрались в прихожую, и тут услышали вопрос Реями, обращённый к маме. «А где твоя кошка?» Бежим. Реми и мамина кошка два врага. Сын дразнил её и гонял по всему участку. Она же нарывила цапнуть его по больнее, не понимая, почему ребёнок мгновенно превращается в птичку и обратно. Мы вылетели на крыльцо маминого коттеджа, а к машине, ждавшей у ворот, уже побежали, взявшись за руки. "Вперёд", приказал Рэй водителю. "В аэропорт и побыстрее". "Слушаю, Егирес". Я поймала в зеркале колючий взгляд шофёра и гордо вскинула подбородок. Король в другом мире, бывший моим отцом, служил сейчас у мамы на посылках, а его дочь-чиновники работали продавцами в универмагах столицы. Мы срой им иногда показывались на глаза ней, чтобы она помнила, что с драконами лучше не связываться. Я взяла мужа под руку и положила голову ему на плечо. Ты чего? Он оторвал взгляд от планшета, где рассматривал курорты. Нам предстояло небольшое путешествие. Я тебя люблю. И я тебя, моя Шиллеса. Он легко чмокнул меня в нос, я улыбнулась, а в голове родилась мысль: "О, боже, как я счастлива". Конец книги. Текст читала Анна Бас.